глава 18 я тогда слишком молод был а уже неплохие показатели давал на дуэлях шпага моя третья рука у меня талант в этом рассказывает о себе макс кстати твое колечко это и подтвердило в итоге но о нем я тебе чуть позже расскажу ух какое вкусное мясо да и рыба выше всяких похвал удивил ты меня очень обрадовал мне этой еды На три дня точно хватит. Я же, расслабленный, сижу напротив моего теперь уже точно учителя фехтования и с довольной миной поглощаю чай из фарфоровой кружки. Дорогая штукенция, такую в нашем захолустье и за пару империалов не купишь. Не везут сюда такое произведение искусства? Не надо так экономить, говорю я. Я на завтра на утро заказал похожий комплект блюд, Только с вином торопиться не стал. И по времени, как от вас пойду, в таверну заскочу. Договорюсь конкретно, когда мне забирать ваш провиант на завтра. «С самого раннего утра приходи», — отвечает мой будущий учитель по фехтованию. «Надо бы вообще три тренировки в день делать, но ты говоришь, у тебя и свои дела есть». «И я тебя понимаю и не ограничиваю». Это я тут привязан к этой усадьбе и ни на шаг отсюда не могу отойти. Выйду – убьют, а ты свободен, как птица. Так вот, о том, как я тут очутился, спасался я. На дуэли, причем уж очень спонтанно случившийся прирезал сына вышестоящего чинуши при Королевском Совете. Он сам был виноват, да и спровоцировал поединок тоже он сам. Я только защищался». Он мнил себя гранд-мастером клинка, да поплатился за свою самоуверенность. Как обычно в этом деле замешана женщина. Мне не дали оправдаться, суда не было, просто послали убийц. Я до королевского замка не дошел, всего квартал, пришлось убегать. Четверых из преследователей положил, а пятого уже тут». Ведь месяц убегал, пока сюда меня судьба не закинула. В эту усадьбу случайно залез, спасаясь от преследователей. Благо, она была пуста. Прошлые хозяева ее на продажу выставили. Ну и закрепился я тут. Говорю же, на одной улице в засаду попал. Троих ранило, одного на глушняк. Заколол, пришлось отступать. Потом мои родственники объявились, когда меня тут в осаду взяли. Штурмом усадьбу брать не решались, а вот выходить за ее ворота, увы, не давали такой возможности. С боем прорываться? А куда? Прибывший представитель моей семьи вышел со мной на контакт. Передал распоряжение главы, чтобы я тут сидел. Это решение короля. Получается добровольное заточение. Пять лет давали на исправление. Как раз возраст совершеннолетия наступит. Три из пяти я тут уже пробыл. На стены кидаюсь. От скуки едва не повесился. Оттого и характер вспыльчивый стал. Не могу с помощниками и слугами ужиться. К тому же наглеют они в конец. За свои услуги ценник задирают до небес. Да и шугают их тут. Кто? Уточняю у него я. Ведь это, по-видимому, и меня рано или поздно, но коснется. Макс пожимает плечами. Возможно, я кого тут оставили присматривать за мной. Но не со стороны короля, уж точно. А вот того, кого я убил, его родственники, вполне реально. Потому я я один. Ты — это мой бонус, но не бесплатный бонус. Огорошивает он меня. То, что я прислуживаю вам, это уже не считается? Делаю я большие глаза. Это снижает цену. На мои услуги учителя фехтования. Улыбается парень. Серьезно снижает, но и совсем без оплаты нельзя. Ты не будешь ценить мои уроки. Уж поверь, это я сам лично на своем опыте прошел. И я не буду повторять свои же ошибки, но уже с моим первым учеником, а потому с тебя в месяц три империала. Но есть и хорошие новости. Это еще какие, удивляюсь я. Твое колечко и те возможности, которые оно дает, и для тебя, и для меня тоже озадачивает он меня своим ответом. «Это как?» — реально удивляюсь я. «А очень просто. Кольцо, которое тебе досталось, не что иное, как усилитель обучаемости», — рассказывает мне Макс, как он считает хорошие новости. «Послушаем. Причем обучаемости клинковому бою. Все. Мечи, сабли, кинжалы, ножи, копья, всех мастей, стилеты...» шпаги, рапиры и даже топоры при тренировках, когда кольцо находится на пальце обучаемого, то его возможности в освоении даваемых ему знаний повышаются в разы. Главное – наличие учителя. Но и тут есть интересные нюансы. Учитель подтягивает умения и знания обучаемого, а потом, если нет другой возможности, уже сам забирает себе кольцо и с помощью своего ученика тренируется, сам повышает свои умения – И осваивает в лучшей степени приёмы и способы ведения боя. И так практически до бесконечности. Но бесконечности не бывает. У всего есть своё начало и свой конец. Кольцо является и индикатором силы, умения того, в чьих руках на данный момент оно находится. Пошли. Покажу на практике. Лучше раз показать в действии возможности кольца, чем час объяснять. Вышли из-за стола. «Бери кинжал», — говорит мне Макс. На столике, на площадке перед домом свалено несколько единиц оружия. Причем все оно разное. Есть нож, кинжал, шпага и сабля. «Ты говорил, что тебя твой родственник обучает владению мечом и кинжалом?» — говорит, уточняя, у меня учитель. «Ножом еще», — говорю я. «Вот ты отлично», — радуется Макс. «Бери кинжал и изобрази с ним что-нибудь. Какие-нибудь тренировочные «па» выполни» которые тебе твои наставники показывали. Твой наставник и твои сестрички. Пожимаю плечами. Встал в стойку, которую я обычно предпочитал при проведении поединков, учебных поединков, и произвел два атакующих маневра и два защитных блока поставил. Нормально, слышу голос Макса. А теперь глянь, что показывает камень на кольце. Какого он цвета? Я удивленно взираю на ладонь на палец, которого «Это колечко. Зеленоватый», — говорю я. «Даже салатный. Скорее всего, слишком бледный». «Ого! Рядом Макс стоит и тоже на мою руку с надетым на палец кольцом пялится. А ты не прост, малыш. Начинающий второй уровень. Нужно больше тренироваться, и ты перепрыгнешь на оценку повыше артефактом своих возможностей. А теперь поменяй оружие, шпагу возьми и изобрази чего-нибудь». Как ты себе представляешь, как надо биться этим оружием? Пожимаю плечами. Ну а что, почему бы и нет? Беру в руку рапиру. Ух, какая она красивая. Но в отличие от доставшейся мне пары, тут простые клинки. Без нанесения на них какой бы то ни было магии. Явно парень на свое мастерство больше надеется, чем на помощь магии. Махнул пару раз клинком, ощущения непередаваемые. «Неприятная тяжесть в руке. Я даже потыкал кончиком клинка в воображаемого противника, да так увлекся этим занимательным делом, что меня из мира грез вывел лишь окрик моего наставника. «Молодец! Вижу, что влюблен ты в шпагу, и такое твое отношение к любимому мною оружию мне очень импонирует!» Смеется крайне довольный Макс. «А теперь посмотри на камень. Поменял он цвет?» Я же головой машу из стороны в сторону. «Нет, он белый», — говорю я, раздосадованный в душе результатом. «Вот», — поднимает палец вверх Макс, — «а потому, что ты не умеешь пользоваться шпагой. Твой нынешний уровень, увы, даже не начальный, его просто нет». Так камень на кольце показывает шесть уровней владения клинком соискателя. Белый цвет — это базовый, то есть навыков владения оружием — Данного типа, что ты на данный момент держишь в руках, у тебя меньше нуля. Всего пять основных уровней. Цвет камня по нарастающей распределяется следующим образом. Бежевый – начальный. Зеленый разных оттенков чуть выше начального. Далее по нарастающей. Желтый, оранжевый и, как вершина мастерства, красный. Мой уровень владения шпагой – красный. Но начальный – красный что уже само по себе очень хороший, высший, считай, результат. Пока ты ходил за едой, я тут проверял свои способности этим лежащим на столе оружием. Нож оранжевый цвет, кинжал красный, а вот сабля, как и у тебя с кинжалом, всего зеленоватый. Не зеленый, а зеленоватый, чуть выше начального уровня, а потому есть куда нам расти, причем вместе». Без тебя, даже если будет у меня это колечко, я не в силах буду хорошо прогрессировать. Мастерство рождается не просто в тренировках, а при проведении тренировочных боевых поединков. И чем больше они насыщены, тем лучше для обучаемого. Я тяну тебя, ты тянешь меня. Мне тут еще куковать два года. И то неясно еще, удастся ли мне отсюда вырваться или нет. В любом случае, даже к прорыву я сейчас не готов». «Подзапустил я себя, не тренировался и навыки подрастерял. А вот с тобой, ведь знаешь, что нужно делать, чтобы получалось лучше всего повышать свой уровень?» Я мотаю головой. «Когда сам кого-то начинаешь учить», отвечает мой будущий наставник. «Вот и я тебя буду учить, а ты, в свою очередь, помогаешь мне быть сильнее. А еще уже ты будешь учить меня владеть теми же мечами». Ты говорил, что тебе преподают уроки дома. Да, мои сёстры, но главными учителями в этом у меня мама и её сожитель Крафт. Крафт вообще как-то нам хвалился, что он почти в совершенстве любым оружием может сражаться. Говорю я, хвастаясь. Макс с интересом на меня посматривает. Было бы неплохо, если бы ты этого маминого сожителя ко мне в гости зазвал. Сможешь? Задает он мне неожиданный вопрос, пожимаю плечами. «Надо попробовать». «Но чем мне его заинтересовать?» спрашиваю я Макса. «Так я ему за его уроки с твоих денег платить буду», отвечает хитрый Макс. «А там уже сам тебя тренировать буду и не только шпагой работать. Меня и копья интересуют, и топоры, да многое. вы отсюда я не на шаг. Единственный вариант, что он сам ко мне захочет с тобой вместе ходить. Я поговорю с ним, обещаю я своему учителю, но ничего не обещаю». У него протез, ноги нет, одноногий он. Захочет он к тебе мотаться по несколько раз в неделю. Он у нас еще тот домосед. А сам думаю, а почему бы нет? Крафт ведь сам ничего не зарабатывает. Не скажу, что у мамы моей на шее сидит. На нем и обучение нас, болтусов и по хозяйству сам все делает. Наши девочки лишь ему помогают. Из еще тот помощник, да и скучает он по нормальной мужской компании. «Мама не очень-то уважает вечерние посиделки под бутылку вина. А вот в вопросе с Максом есть вариант для крафта. Решено!» «Сегодня с ним насчет моего учителя фехтования поговорю. А вдруг удастся заинтересовать?» «Отлично!» – радуется Макс моей сговорчивости. «А теперь давай сделаем так. Сейчас я напишу записку, и ты с ней до нашего знакомого старика Тима сбегаешь». У него, я знаю, есть склад старых вещей. И оружейный тоже имеется в наличии. Твоя задача — отобрать у него по экземпляру разного клинкового оружия, включая в этот список и топоры, и все принести ко мне. Мы проведем проверку наших умений, твоих и моих. На время берешь. Если тебе удастся договориться со своим домашним наставником, и он ко мне придет то и он себя с помощью этого артефакта проверит. Интересно? Киваю. Конечно, интересно. Такое захватывающее приключение намечается. И последнее. Голос Макса становится строгим. Пока ты мой ученик, тебя нужно защищать. А коль я сам не могу этого сделать за территорией этой усадьбы, то дам тебе артефакт магического щита. Отличная вещь останавливает любое летящее в тебя метательное оружие отводит от тебя один разящий удар клинком удерживает или отводит первый по тебе удар в бою дает шанс на один отводящий удар когда противник имеет контакт со своим оружием это артефакт последнего шанса есть конечно мощные артефакты которые дают возможность отразить 3 от силы 4 пропущенных того ударов но я таких за всю свою жизнь и и богатый боевой опыт не встречал ни разу. Верю, что имеются такие артефакты, но думаю, что цены они невероятные. А так мой артефактный магический щит убережет тебя от стрелы в спину или отравленного болта, выпущенного из арбалета. Пока есть в нем или мана, или откуда он ее подпитывает, например, из твоего магического колодца, он будет работать. Нет маны, нет защиты, все просто. Я не инициированный, говорю я ему, а сам глаза в пол прячу. Обманывать вообще-то нехорошо, хотя я и не соврал, просто не договорил. Для меня это висюлька абсолютно бесполезно Честно вру я. Но не будем же рассказывать ему о моих маленьких секретах. «Не проблема», — отмахивается он от моих слов, — «у меня к нему в комплекте». И накопитель есть, носи на здоровье. К тому же ты говорил, что с мамой в путешествии на днях собираетесь. Лишней защита уж точно в дороге не будет. Но и знать они никому не стоит, и откуда она у тебя появилась. Но опять же, даю их тебе на время, во временное пользование. «Не потеряй», — напоминает он. «Может, к моменту моего возвращения в столицу ты себе сам что-нибудь посерьезнее моего набора найдешь». Но на сегодняшний момент, думаю, это мой тебе не подарок, а временный дар. Будет очень кстати. Я и про непонятки говорю сейчас, что тут творятся вокруг меня и моей усадьбы. Ведь кто-то шугал всех моих потенциальных работников и слуг. Не боишься? Пожимаю плечами. Я пацан, но не убьют же. А начнут угрожать маме, скажу. А она у меня умеет решать подобные проблемы. Говорю я честно. Хотя, надеюсь, и сам теперь в состоянии большинство своих проблем порешать. Крайняя стычка с малолетними макрами об этом говорит. Ладно, накинь на шею. Передает он мне две весюльки Накопитель слабенький, но для поддержания работы магического щита без твоего участия пойдет. Он сам умеет себя подзаряжать. Не быстро, но... Я на грудь себе вешаю два неприметных кулона. Различие только в цвете камней. Один прозрачный, бесцветный, как я понял, это накопитель, и красного цвета камушек на цепочке из серебристого металла. Видный есть артефакт магического щита динамической защиты. Нормально, я так кольцо. Пускай хоть и на время, но обменял. Приятно такое мне приобретение. Магический щит у меня теперь есть, с ума можно сойти. И прав Макс, в путешествии лишняя защита уж точно не помешает. А теперь ждем, когда Макс нацарапает на клочке бумаги записку и нужно бежать к дядюшке Тиму. Ох, как бы не послал, а то что-то я к нему зачастил. Не послал и не обиделся, что я его дергаю по разным делам. Честно рассказал ему, что добыл артефакт, облегчающий обучение. Очень вовремя на меня напали маленькие будущие макры и очень кстати мне пришлась, взятая с них всех вещами Вира. А что касается просьбы Макса, то Тим спокойно к ней отнесся. Повел меня в одну из своих подсобок, где у него и разное оружие валялось. «По большей степени тут все не ликвид», — говорит мне торговец. Качество железок оставляет желать лучшего. Но как металл, просто отдавать не хочется кузнецам, потому и держу тут. Продается потихоньку. Макс говорит, что на время берете? Зачем? Интересоваться не буду, хотя и интересно. Но спрошу его об этом потом сам. Захочет, расскажет. Иди, выбирай, что понравится, потом посчитаем». Я обратно на его записки количество запишу. Все требует учета. Угукаю в ответ. А затем сейчас, наверное, в этой куче металлолома копался, набирая для нас полезные экземпляры. Что сказать? Придется два, а то и три раза сходить туда-обратно. Сами посудите. Два вида мечей, причем брал по паре каждого. Два вида копий, малые и средние. Длины. Тоже по два. Мачеты всякие, топоров три вида, включая маленькие метательные. Подумав немного, кулачные щиты взял. В пару к мечу или той же кривой сабле, типа турецкой, отлично подойдет. Турцию я знаю. это страна мусульман на земле. У них, кстати, тут тоже есть свой анклав. Своего рода султанат. Хорошо, что не империя. Я даже метательные ножи взял. Хочу проверить на себе правдивость слов Макса, что его щит, летящий в меня ножи, сможет остановить. Интересно, да жути.